здравствуйте Прошлую лекцию мы с вами закончили моментом смерти ивана грозного по сути дела сразу же после смерти грозного началась смута но она началась латентно скрыто хотя смута у нас обычно считается с начала 17 века но практически все про все правление федора иоанновича было смутой сразу же после смерти Ивана Грозного возник местнический конфликт между земским казначеем Головиным и регентом Богданом Бельским. Головина поддерживали э, Романовы и э, все земские бояре, а вот за Бельского вступились только Годуновы и диаки дьяк, Щелкаловы. Этот конфликт оказал в дальнейшем очень большое влияние на ход событий. В какой-то момент Бельский призвал стрелецкие сотни, приказал им затворить в Кремль, затворить Кремль, а сам бросился к Федору. И, по сути, он пытался совершить дворцовый переворот. Произошла схватка вооруженного народа и стрельцов, но все закончилось на тот момент в ничью. И Главными зачинщиками были признаны представители рязанских дворян из Липуновых и Кикиных. Особых последствий для них не имело, но вот эти фамилии Липуновы и Кикины нужно запомнить, потому что они сыграют потом большую роль во времена Смуты. Бельский был сослан после этого конфликта. Годунова спасло его свойство с Федором и политическая изворотливость. Ну, а в мае 1584 года э, Федор был м, коронован. Э, трудно сказать вообще э, что-либо о личности Федора. Традиционная интерпретация личности Федора слабоумный, э, не очень здоровый человек, хотя очень сказать, там добрый. Но и дело в том, что мы это все знаем от э, хронистов, которые выражали точку зрения Романовых. А им очень важно было представить э, последнего Рюриковича идиотом на троне. И в этом отношении э, здесь им верить особо нельзя. Ко времени коронации наибольшую силу обрел круг лиц, которые при Грозном управляли земщиной. Вот это, пожалуйста, отметьте. При Федоре Иоановиче. К власти пришел, по сути дела, круг, который управлял земщиной. Во главе его стояли дядя царя, регент Никита Романов и дьяк Андрей Щелкалов. Щелкалов действовал очень долго до их конфликта в тандеме с Годуновым. То есть э, расклад был такой. Рюриковичи Шуйские и гедиминовичем Мстиславские считали всю эту компанию Романова, Годунова, Прощелкаловых, я вообще не говорю, худородными. И, то есть это было противостояние высокородных бояр, князей и вот худородных Романовых, Годуновых и Щелкаловых. Ну, По-настоящему худородными были только Щелкаловы, а Годуновы и Романовы, конечно, худородными не были, но и особо знатными они тоже не были. Земская Боярская дума добилась известных гарантий по поводу произвольных опал и казней. И вообще, повторяю, вот этот период с 1584 где-то по 1604 год, 20 он очень важен и очень интересен с точки зрения, как возревала смута, как расставлялись фигуры на позиции и потом как эти фигуры э, выстрелили. В 1584 году борьба в верхушке обострилась, Москва была переведена на осадное положение. Формальным поводом был разгул бандитизма в Москве в то время, однако на самом деле шло просто шло острое противостояние. В этот момент Никита Романов пережил инсульт, или, как тогда говорили, удар, и лидером группировки Романовых, Годуновых, Щелкаловых стал э, Годунов. И началась борьба двух группировок за казенный приказ, то есть за то, кто распределяет деньги. Победили братья Головины, поскольку их семья возглавляла казенный приказ уже сто лет. Они были сторонниками Мстиславских и Шуйских. Но Годунов нанес ответный удар. Это вообще в манере Годунова было наносить не открытые такие резкие удары, а удары, скрытые из-под тишка в результате очень хитрой многоходовой интриги, после чего невозможно было сказать, то есть понятно, что удар нанес Годунов, но доказать это было невозможно. Значит, что он сделал? По его настоянию была проведена ревизия казны Думы. То есть финансовая проверка, и выявлены были такие хищения, что Дума была вынуждена приговорить Головина к смерти. И здесь опять же вот коронный ход Годунова. Он создает ситуацию, когда человека подводят к смерти, а затем Годунов выступает в качестве миротворца, в качестве гуманиста, и по настоянию Годунова все закончилось просто церемонией казни и ссылкой в Казанский край. Правда, там Петр Головин очень быстро умер. Владимира Головина изгнали со службы, затем Годунов устроил отставку Мстиславского, и э, вот здесь нужно сказать, что Годунову очень помогал человек по фамилии Щелкалов. Современники, пережившие смуту, с восторгом вспоминали о тихом безмятежном царствовании Федора. Ну, как сейчас многие вспоминают времена Брежнева. Хотя, понятно, что времена Брежнева были спокойны, но мы проедали свое будущее. Также, кстати, и тогда Россия проедала свое будущее. В конце мая или в начале июля 1586 года противники Бориса Годунова нанесли ответный удар. Подстрекаемые противниками Годунова люди, довольно много, толпы, заполнили площадь перед Грановитой палатой и потребовали выдачи Бориса и всей его семьи. Ну а заранее принесенные такие горы камней показывали, что будет с Борисом. Его забьют, его и его семью забьют насмерть камнями за этим заговором стояли шуйские но дело в том что накал народной ненависти был столь силен что Шуйские очень правильно поняли начнут с году нового А закончат шуйскими то есть вот эта народная ярость э, была очень мощной и поэтому шуйские вышли к народу и сказали что они с борисом помирились и что можно расходиться то есть они были уверены что все вот годунов настолько деморализован что можно решить проблему и вот таким способом тем более что э, опасно столкнуться с народ... с яростью народа значит как только люд покинул кремль ворота затворили И началось такое хитрое перетягивание канатов. Кремль был, по сути дела, в осаде. Лагерь сторонников Годунова таял буквально э, на глазах. Казалось, еще один удар, и э, все, с Годуновым будет закончено. Шуйские, по сути, уже торжествовали победу, и э, здесь. Они допустили большую ошибку психологическую. Дело в том, что Федор был женат на Фёдор, царь Федор Иванович был женат на сестре Годунова Ирине. И пока он был на ней женат, в общем, с Годуновым покончить было трудно. И Шуйские решили, что все, Годунов деморализован, и можно наносить удар. Они инспирировали выступление земщины, таким образом земцы пришли во дворец и подали Федору прошение, чтобы тот развелся с Ириной и постриг ее в монахини. И вот это была очень большая, э, да, это подписал Шуйский митрополит Дионисий, это была большая ошибка. Дело в том, что Федор очень любил свою жену э, Ирину, она для него вообще была свет в окошке. Иван грозный трижды пытался развести сына с его женой, э, бил его посохом, но Федор, причем сына Ивана, он развел с женой, но вот этот Федор э, слабохарактерный человек проявлял характер в одном, вот в любви к своей э, жене, и здесь не рассчитали этого противники годунова потому что Федор пришел в бешенство. Это был редкий случай, когда этот слабый человек э, действительно при, при, пришел в бешенство и, нанёс, и, и очень жестко отреагировал. Он приказал митрополита Дионисия постричь в монахе, и его сослали в монастырь. Но Шуйским было строго указано. И это была первая маленькая победа э, Годунова. Он начал выравнивать э, положение. Вторая, значительно более крупная победа Годунова над Шуйскими была связана с внешней политикой. Я вам уже говорил, что русским боярам, олигархам того времени очень нравились порядки в речи посполитой, которая по сути дела ограничивала власть короля властью знати. Как стало известно Годунову, а Годунов при Иване Грозном, я вам напоминаю, он руководил политическим сыском, и все, все эти нити остались у него в руках. Так вот, стало известно, что... Осенью 1586 года Андрей Шуйский ездил под видом охоты на границу и встречался там с представителями литовской знати. И Годунов в Думе представил это так, что он ездил сговариваться против, против России. Шуйский это все опроверг. Годунов и, Шуй, и Андрей Шуйский схватились за кинжалы поранили друг друга но э, на этом в общем-то и все на тот момент закончилось. но это тоже была победа годунова ну и здесь шуйские решили э, приступить к активным действиям и до сих пор Непонятно, что произошло в Москве в декабре 1586 года. По-видимому, это была попытка посадских людей, которых э, натравили на Годунова э, Шуйский, разгромить подворье Годунова. Но заговорщиков уже ждали, э, и многих посадских людей отправили в ссылку в Сибирь. Андрею Шуйскому пришлось покинуть Москву, кого-то еще выслали, И все были поражены мягкостью действий Годунова, но на самом деле Годунов набирал очки, он демонстрировал всем, что он не кровожадный человек, а тем временем Шуйских выслали из Москвы, и здесь начался розыск, то есть следствие по делу Шуйских. Ну а в 1588 году начались репрессии э, против Шуйских, и во время ареста и задержания одного из Шуйских его сослали, он очень быстро умер. И с этого момента любую смерть, любую беду молва приписывала злой воле Годунова. По-видимому, в смерти Шуйского Годунов не был повинен, произошло что-то, сказать, по-видимому, это была естественная смерть. Но молва, пропаганда сделали свое дело. Эту смерть повесили на Годунова, и это потом э, сыграет вот эта репутация человека, э, который так расправляется со своими противниками, она сыграет тоже э, свою роль центра позиции годунова переместился в город углич где находился царевич дмитрий со своей матерью Марией ногой это был последний сын ивана грозного все противники э -э, годунова они стали группироваться вокруг этого мальчика который был э -э, в находился в угличе после гонений на бояр Борису было необходимо укрепить свои позиции, и он решил сделать это с помощью церкви. Здесь интересы Бориса совпали с церковными интересами. Светская власть выступила с инициативой учреждения в России патриаршества. То есть в Москве должен был появиться не, сказать патриарх. До этого был митрополит, нужен был патриарх. В 1588 году в Москву прибыл Иеремия, константинопольский патриарх. Он беседовал с Гудуновым и Щелкаловым. Они полагали, что он привез им решение, О, о том что в москве будет патриарх однако он такого решения не привез и тогда борис решил его задержать в москве и заставить его уступить годунов торопился потому что знал о намерении поляков перенести патриарший престол из константинополя на территорию речи посполитой в киев и поэтому годунов и церковь стремились зафиксировать что вот патриарх сидит здесь в москве Но Иеремия не собирался идти навстречу, и тогда с ним поступили довольно жестко. Его, по сути, посадили под арест, ну такой почетный арест. И Щелкалов и Гадунов используя тактику «добрый следователь, злой следователь». Злой следователь был Андрей Щелкалов, добрый следователь был Борис Гадунов, И вот они на этого старика надавили со страшной силой и у того создалось впечатление что он на всю жизнь останется вот в этой снежной холодной стране и больше своего Константинополя Стамбула не увидит в конце концов Иеремия согласился чтобы вырваться из Москвы Иеремия согласился рукоположить русского на патриарший престол 26 января 1589 года Иов стал первым русским патриархом то есть материализовалась доктрина Москва-Третий Рим, но материализовалась она не так, как э, хотели те, кто ее задумывал. Дело в том, что первоначально доктрина Москва-Третий Рим задумывалась как сугубо церковная, а вышла совершенно по-другому, она вышла как светская и государственная, церковь получила в ней место на втором плане и самое главное церковь патриаршества получила из рук государя и нужно сказать что Иов очень активно потом работал на пользу дела Бориса Годунова это был успех Бориса но с какого-то момента его успехи перестали после вот смерти Шуйского перестали приносить ему популярность Особенно непопулярность Годунова стала увеличиваться после того, как 15 мая 1591 года в городе Углич погиб младший сын Ивана Грозного Дмитрий. И эту смерть повесили на Годунова, хотя она ему была абсолютно невыгодна. До сих пор непонятно, что произошло в Угличе. Дело в том, что вот этот мальчик, семилетний Дмитрий, он старал эпилепсией, но почему-то играл в ножечки. Кто-то кто ему так сказать, вовремя подсунул этот ножичек, на который он якобы и напоролся. В принципе, если смотреть ретроспективно из того, чем все закончилось, и если м -м, вспомнить, какие были слухи, вообще выгоднее всего смерть э -э этого мальчика была Романовым, э -э как и вся смута. Прямых доказательств в том, что это сделали Романовы, нет. И Годунов их никогда в этом впрямую не обвинял. Но это не значит, что такой заговор был невозможен. Хотя ответ на вопрос, кому выгодно, не всегда означает, что именно эти люди это сделали. В любом случае, было проведено следствие, были посланы Шуйский и Бельский, они зафиксировали смерть ребенка, мать Дмитрия заточили в монастырь, Ее братья отправились в тюрьму, а углическому колоколу отрезали ухо и отправили в Сибирь вместе со многими угличанами. Поэтому, если когда-нибудь в какой-нибудь исторической викторине вас спросят, кто был первым сильным в Сибирь, можете смело говорить «углический колокол». Потому что колокола – это были символы а, того или иного города. В целом, Борис использовал ситуацию, чтобы упрочить свое положение и положение своего клана. И он действительно, казалось, к середине 90-х годов его упрочил. Значит, смотрите, какая, какая была ситуация. Доходы клана Годуновых были огромными. На долю Годуновых приходилось почти треть состава двух высших чинов Думы – Бояр и Окольничих. Теперь, после того, как была решена проблема э, Шуйских, после того, как... Э, Годунова укрепили свое положение, теперь можно было попрощаться с Андреем Щелкаловым, что и было сделано. В 1594 году Щелкалов попал в опалу, и, как говорит хронист, Борис, забыв клятву, угрыз Щелкалову зубами аки зверь, и тот скончался в бесчестном житии. Бесчестное житие – это нищета на языке того времени. Теперь все, вся власть оказалась в руках Годунова. В 1595 году он приобрел один титул, который рассорил его с Романовыми, и дальнейшая борьба пошла между Годуновым и Романовым. Я вам сейчас прочитаю этот титул, и мы сейчас поймем. На... Нам, вот современникам, людям, которые живут там в 20-21 веке, очень странно, что здесь такого могло быть в этом титуле, что взбесило Романовых. Смотрите, титул такой. Борис Годунов титул приобрел следующий. «Царский шурин и правитель, слуга» и конюшей боярин, и дворовой воевода, и содержатель великих государств царства Казанского и Астраханского. Вот это последнее, содержатель великих государств царства Казанского и Астраханского. Помните, я вам говорил, что наследником Золотой Орды были четыре структуры: Москва, Крым, Казань и Астрахань. Грозный присоединил Казань и Астрахань, то есть, и поскольку под Грозным была Москва три четверти наследия Золотой Орды оказались в руках русского царя теперь есть царь Федор Иоаннович который московский государь а государь Казанский и Астраханский содержатель и распорядитель великих что значит содержатель значит он государь этих государств то есть Часть наследия Золотой Орды была зафиксирована за Годуновым. Нам сейчас это фиолетово, а вот людям, которые жили в конце XVI века, это означало, что Годунов взошел, сел, ну, не рядом, конечно, на трон с Федором Иоанновичем, но где-то очень-очень близко и ясно совершенно, поскольку у Федора Иоанновича детей нет, Годунов становится э, тем человеком, который претендует, что не могло устроить никак Романовых. Начался кризис, Годуновы и Романовы действовали раньше совместно, а теперь они э, вошли в жесткий конфликт, потому что братья царя Федора по женской линии Романовы считались претендентами на э, престол. У Годунова степень родства была не такова, чтобы позволить ему претендовать на престол. В результате Романовы потерпели поражение в этом конфликте, и Годунов оказался человеком номер один и в этот момент 6 января 1598 года умирает федор иоаннович латентная фаза смуты практически заканчивается начинается нечто другое